В это время Головину дали знать, что китайские послы сносятся с окрестными бурятами, и те хотят изменить великим государем, согласясь с китайцами, учинить над нерченском воинский промысел. Приехали опять иезуиты и предложили уступки со стороны китайских послов быть рубежу вниз по реке Шилки, по реку Черную правая сторона останется за китайцами, левая — за русскими, а от Нерчинска до реки Черной — ходу семь дней. Головин отвечал, что ниже Черной реки, по обоим берегам Шилки, построены русские острожки, которых уступить нельзя. Албазин стоит ниже Черной. От него до этой реки будет также семь дней или больше ходу изуиты объявили, что богдыхан наказал своим послам никак не оставлять Албазина в русской стороне. Об этом и помину быть не может. Есть там еще Аргунский острог, но в нем большого поселения нет, и потому русским нетрудно уступить его в Багдыханову сторону. Головин отправил к китайским послам Белободского с чертежом, чтоб китайцы показали на нем границу, только не реку Черную. Китайцы отвечали, что кроме реки Черной, другой границы они постановить не могут. белободский по возвращении донес Головину, что китайцы из обоза перебираются на суда. Но приехали иезуиты с новым предложением — быть границей по реке Горбицы, на пути между Нерчинском и Албазином. Иезуиты объявили тайно, что это уже последняя мера. Вслед за тем Головину дали знать, что исачные буряты и онкоты беспрестанно ссылаются с китайскими послами, чтобы быть им под властью Багдыхана. Китайские послы объявили им, что в то время как китайцы пойдут за Шилку к нерченску Буряты и анкоты должны отогнать из-под города конские табуны и рогатый скот. Головин, видя соглашение китайских послов с изменниками и великое упорство в определении границ, боясь, чтоб китайцы по объявлению войны не побрали всех ясачных иноземцев в свое владение и не разорили Даурской земли, отправил к китайцам опять Белободского, с предложением границы по Албазин и промыслы иметь в зийских местах сообща. Китайцы не согласились, а предложили постановить границу по реке Аргунь. Албазин должен отойти в китайскую сторону, а люди из него с оружием и запасами выйдут свободно. Головину дали знать, что многие бусы перешли от китайского табора и начали ставиться на ключах ниже Нерчинска. Головин, видя, что китайцы начали делать приготовление к войне, боясь, чтоб не разорили с изменниками Нерчинского уезда и не взяли в свое владение всех есачных тунгусов, юрт с 400 живших вверх по реке Нерчи, опять послал Белободского объявить китайцам, что соглашается постановить границу на том месте, где построен Албазин, в Албазине городу и поселению никакому не быть с обеих сторон, нынешнее строение разорить и ратных людей вывезти. Китайцы не согласились, говоря, что своевольники русские люди Соберутся и построят, хотя и не в том самом месте, но близ Албазина другие крепости, и станут воровать по-прежнему. И Албазин они построили, своровавшие, без царского указа. Когда белободский потребовал, чтобы послы не переманивали к себе есачных людей, то китайцы со смехом отвечали, что они их не переманивают, и пусть Головин сам с ними управится». Велит своим ратным людям смирить их. Китайцы смеялись, зная, что у Головина мало ратных людей, а изменников гораздо больше. Вслед за этим китайские послы сели на бусы и поплыли вниз по реке Шилки. Вокруг Нерчинска по горам появилось тысячи стримов. Вооруженных китайцев, которые стали знаменами против самого города и на горах в полверсте от Нерчинска поставили палатки и развели по полю караулы. Головин послал Белободского спросить китайцев, что это значит, а сам со стрелецкими полками вышел из города в ожидании боя. Засесть в Нерчинске было нельзя, строк был очень малый худ и к воинскому промыслу безнадежен, многие бревна подгнили. Китайцы прислали с Белободским последнюю меру — быть границей реке горбицы которая впадает в реку Шилку близ реки Черной, а с другой стороны быть границы по реку Аргунь, и вверх Аргуни до реки Большого Гадзимура, которая впадает с левой стороны. Аргунский острог снесть, и на Аргуни никаких крепостей и поселений не иметь. Албазина разорить, а с китайской стороны в этом месте никакого поселения не будет. Белободский объявил Головину, что видел многих изменников Бурят и Анкот. Стоят вооруженные вместе с китайцами на караулах. Между тем буряты и анкоты все продолжали переправляться за реку к китайцам. Боярский сын Демьян многогрешный с отрядом отправлен был уговаривать их возвратиться под царскую державу. Но они ни в какие переговоры не вступили и начали стрелять. Демьян вступил с ними в бой и взял в плен трех человек. Большого поиску над изменниками по малолюдству сделать было нельзя, а между тем две тысячи вооруженных изменников стали вверх по нерче реке, версты за полторы от города подли китайских караулов, в которых число людей становилось все больше и больше». А китайские послы толковали, что они по посольским переговорам никакого препятствия не делают, караулы ставят для своей безопасности, да изменников им дела нет, пусть с ними головин как хочет переведывается. Последние продолжали говорить, пересмеиваясь. Видя китайских послов многое упорство, измену бурят и анкот, боясь, что по их примеру, не изменили и тунгусы, и не разорили бы, по согласию с китайцами всей даурской земли, не побрали бы всех есачных иноземцев, кочующих у Байкальского моря, усмотря совершенно склонность китайских послов к войне, слыша от промышленных и служилых людей даурских острожков, что между Албазином и рекою Горбицею мало годных земель к поселению, а промыслов в Саболинах и других никогда в тех местах не бывало,